Глава 24. Осажденные города. «Вот эта площадь перед нами», — сказал Ламберт, шагая рядом с Беном. «Очень красиво летом, когда деревья на ней дают тень. Ее называют руины. Много лет назад здесь стояли дома, а Ропенбургский канал, вот этот, проходил посреди улицы. Но ну, так вот, однажды здесь на канале остановилась баржа, которая везла в Делфт, Сорок тысяч фунтов пороха. И матросам вздумалось сварить себе обед на палубе. Но не успели они оглянуться, братец ты мой. Как вся эта махина взорвалась. Погибло множество людей. И около трехсот домов взлетело в воздух. «Как?» — воскликнул Бен. «Неужели при взрыве разрушилось целых триста домов?» «Да, дружище, в то время отец мой был в Ледине». Он рассказывал, какой это был ужас. Взрыв произошел ровно в полдень и напоминал извержение вулкана. Вся эта часть города запылала в одно мгновение. Вспыхнул огромный пожар. Здания рушились. Мужчины, женщины, дети стонали под развалинами. В город приехал сам король и, по словам отца, вел себя благородно. Всю ночь провел на улицах, подбодрял тех, кто остался в живых и старался потушить пожар, и спасти как можно больше людей из-под камней и обломков. По его почину во всем королевстве собирали пожертвования в пользу пострадавших. И, кроме того, им выдали по 100 тысяч гульденов из казны. Это случилось в 1807 году. Если не ошибаюсь, в то время отцу было только 19 лет, но он прекрасно все помнит. Среди убитых был и один его друг, профессор Люзак. В церкви святого Петра в память его прибили доску. И что всего удивительней, на доске изображен сам профессор в том виде, в каком его нашли после взрыва. Вот чудно-то. А что, памятник Бурхааву тоже находится в церкви святого Петра? Не помню. Может быть, Питер знает. Капитан очень обрадовал Бена, подтвердив, что памятник действительно там, и мальчики, вероятно, смогут посмотреть его сегодня. «Ламберт», — продолжал Питер, — «спроси Бена, видел ли он вчера портрет Вандерверта в ратуше?» «Нет», — сказал Ламберт, — «я могу ответить вместо него». Идти туда было уже поздно. Слушайте, ребята, просто удивительно, сколько Бен знает. Он уже успел так много рассказать мне из истории Нидерландов, что этого хватило бы на целый том. Держу пари, он знает на зубок историю Лейденской осады. «Ну, в таком случае зубок у него воспален, вмешался Людвиг. «Ведь если Бильдердейк пишет правду, это было довольно жаркое дело». Бен смотрел на них с вопросительной улыбкой. «Мы говорим об осаде Лейдена», — объяснил ему Ламберт. «Ах да!» — с жаром проговорил Бен. «Я совсем было позабыл о ней. А ведь это было здесь. Крикнем троекратно «Ура!» в честь старика Вандерверфа». Ура! Тише! Поспешно перебил его Ван Моунен и объяснил, что голландская полиция, при всем ее патриотизме, вряд ли позволит целой Аравие ребят кричать Ура! На улице! Как нельзя кричать Ура вандерверфу?» — с негодованием воскликнул Бен. Одному из величайших людей в истории? Подумать только! Ведь он много месяцев держался против кровожадных испанцев! Лейден был со всех сторон окружен врагами! Огромные черные форты посылали огонь и смерть в самое сердце города. Но никто не сдавался. Любой мужчина тогда был героем. А женщины и дети тоже были храбры и боролись, как львы. Когда истощились запасы продуктов, вырвали даже всю траву, что росла меж камней мостовой. Горожанам пришлось есть лошадей, кошек, собак, крыс. Потом вспыхнула чума. Люди сотнями умирали на улицах, но не сдавались. И вот, когда у них уже не стало сил терпеть, и они при всем своем мужестве столпились на площади вокруг Вандерверфа, умоляя его сдаться, что же тогда сказал благородный старый бургомистр? Он сказал, «Я поклялся защищать этот город и с Божьей помощью намерен защитить его. Если мое тело может утолить ваш голод, Возьмите это тело и разделите между собой. Но пока я жив, и не думайте о сдаче. Ура! Бен заорал так громко, что Ламберт в шутку шлепнул его ладонью по губам. В результате последовала одна из тех схваток, когда противники, столкнувшись, отскакивают друг от друга как мечи. Взрослых зрителей такие схватки приводят в ужас, а желторотых юнцов «В восторг!» «Что такое, Бен?» — спросил Якоб, бросаясь вперед. «Да ничего», — ответил Бен, задыхаясь. «Просто ван Моунен, опасался, как бы в этом благопристойном городе не вспыхнул бунт на английский лад. Он помешал мне кричать «Ура!» в честь старика вандер...» я, я это нехорошо кричать, шуметь для этого!» «Ты увидишь подобие старика вандердуса в Статхисе, сказал Якоб по-английски. «Увижу Вандердуса? Я думал, там висит портрет Вандерверфа». «Я», — ответил Якоб, — «Вандерверф». «Ну так что же, они одинаково хороши». «Да, Вандердус был благородный старый голландец, но это не Вандерверф. Я знаю, он защищал город как кирпич и... «Ну зачем ты так говоришь, Бенджамин?» «Он защищал город не кирпичами. Он сражался как настоящий солдат, стрелял из пушек, «Ты любишь насмехаться над всем голландским?» «Вовсе нет. Я сказал, что он защищал город как кирпич. А по-нашему это очень высокая похвала. Мы англичане называем кирпичом даже герцога Веллингтона». Якоб удивился, но его возмущение уже остывало. «Ну, это неважно. Я не понял сначала, что кирпич — это все равно, что солдат, но это неважно». Бен добродушно расхохотался, и заметил, что его двоюродный брат устал говорить по-английски, обернулся к своему другу, знавшему оба языка. «Слушай, ван Моунен, говорят, те самые почтовые голуби, которые принесли утешительные вести осажденному городу, находятся где-то здесь, в Ледине. Мне очень хотелось бы посмотреть их. Подумай только, ведь в самый опасный момент ветер внезапно переменился и погнал на берег морские волны, Множество испанцев затонуло, а голландские корабли поплыли прямо поперек страны с людьми и провиантом и подошли к самым воротам города. И тут голуби очень пригодились они переносили донесения, письма. Я где-то читал, что с тех пор о них благоговейно заботились. А когда голуби сдохли, из них сделали чучело и поставили их для большей сохранности в ратуше. «Нам непременно надо взглянуть на эти чучела». Ван Моунен рассмеялся. «Если так, Бен, — сказал он, — когда ты поедешь в Рим, ты, наверное, захочешь увидеть тех гусей, что спасли Капитолий. Но голубей наших посмотреть нетрудно. Они в том здании, где находится портрет Вандерверфа. А когда защищались упорнее, Бен? При осаде Лейдена или при осаде Харлема? «Видишь ли, — ответил Бен, подумав, — Верфум один из моих любимых героев. Ведь у всех нас есть свои любимцы среди исторических личностей. Но мне все-таки кажется, что осада Харлема вызвала более мужественное, более героическое сопротивление, чем даже осада Лейдена. Кроме того, харлемцы подали лейденским страдальцам пример храбрости и стойкости, потому что черед Харлема наступил раньше. Я не знаю подробностей харлемской осады, сказал Ламберт, зная только, что это было в 1573 году. «А кто победил?» «Испанцы», — ответил Бен. Голландцы держались много месяцев. Ни один мужчина не хотел сдаваться, да и ни одна женщина. Женщины взялись за оружие и храбро воевали рядом со своими мужьями и отцами. Три сотни из них сражались под командой Кенао Хесселер. Это была замечательная женщина, храбрая, как Жанна Дарк. Город был осажден испанцами под предводительством Фредерика Толецкого, сына этого красавца, герцога Альбы. Отрезанные от всякой помощи извне, жители были в явно безнадежном положении, но они стояли на городских стенах и громко бросали вызов противнику. Они даже кидали хлеб во вражеский лагерь, показывая этим, что не боятся умереть с голоду. Они мужественно держались до самого конца, ожидая помощи, а она не приходила. И становились все более и более дерзкими, пока не иссякли их запасы пищи. Тогда наступило страшное время. Сотни голодных падали мертвыми на улицах, а у живых едва хватало сил хоронить их. Наконец осажденные пришли к отчаянному решению. Вместо того, чтобы гибнуть от медленной пытки, они построятся в каре, поставив слабейших в середину, и толпой ринуться навстречу смерти, хотя почти нет надежды пробиться сквозь полчища врагов. Испанцы каким-то образом пронюхали это, и, зная, что голландцы способны на все, решили предложить им сдаться на известных условиях. Давно было пора, по-моему. Еще бы! Обманом и предательством они вскоре сумели войти в город, так как обещали покровительство и прощение всем, кроме тех, кого сами горожане признали бы достойным смерти». «Не может быть», — проговорил Ламберт, очень заинтересованный. «На этом очевидное дело и кончилось?» «Ничуть», — ответил Бен. Герцог Альба приказал своему сыну не давать пощады никому. «А, так вот, значит, когда произошло страшное Харлемское побоище. Теперь припоминаю». Не приходится удивляться, что голландцы ненавидят Испанию, когда читаешь, как их резали герцог Альба и его молодчики. Хотя надо признать, что и наши порой им мстили врагам ужасным образом. Впрочем, как я уже тебе говорил, я лишь очень смутно помню исторические события. Все у меня перепуталось. Начиная от Всемирного потопа и кончая битвой при Ватерлоо. Однако ясно одно. Герцог Альба... был самым подлым из всех подлецов на свете. «Ну, так сказать про него, это еще очень мало», — заметил Бен. «Впрочем, мне даже думать противно об этом негодяе. Что из того, что он был умный человек, искусный полководец и все такое? Вот такие люди, как Вандерверф и...» «Что это ты?» «Знаешь», — сказал Ван Моунен, удивленно оглядываясь по сторонам, «ведь мы прошли мимо музея, И я не вижу наших ребят давай вернемся